Это моя история, моя игра, Абдул 2014, мой Адлер. Это районы, кварталы, наркобароны, каталы, айфоны с рынка Навары. Эй, мы на приори катаем, тебя в песок закопаем, игры с законом годами, ты поверь, парень, мне. Спортивные штаны, Adidas ножик, ты чужака любой подросток поиметь может, тут сложно сохранить башку легко пробить бошек, и будешь ли ты в миг, если не чувствуешь кожи эти мутки. Они на черном море, мутим нечеток так волны, братва четкие воры, нет зачетки пятерок, из-за Ступки, терки так что басуют шестерки стерка. Мы нам басуем в шлепках, тут прессуем у шлепков Ты нарисуешь нам что-то, но плевать на решетку Я решил это четко еще в 15 лет Пытайся, даже если смысла пытаться нет Для тебя кумир и баста, для меня отец и дед Делать правильно по жизни мой менталитет э, э. И я продолжаю жить на твоей лаве, ты даже день не смог прожить бы в Адлере, так что не втирай мне про духовные ценности, и уйдешь отсюда в целости. И я продолжаю жить на твоей лаве. ты даже день не смог прожить бы в Адлере, так что не втирай мне про духовные ценности, и ты уйдешь отсюда в целости. И ты уйдешь отсюда в целости. Из Дагестана в Россию, там и местами трусила, Но я всегда знал по силам, мне все сделать красиво. Начало было паршивым, тут море, там горы, Но везет по жизни, и все вышло вскоре. Мы мафию со счетом замутили двоем, С ним тут на орехи всем удилом даем, Как тогда на стройке в 2008 -м. Я дал пизды прорабу, он спиздил магнитофон, Меня с рыночной братвой познакомил потом, Кто-то начал бычить его на боковой. Аман сказал, да, тебе открыть, Мой дом, и теперь со счетом слова набить кладем. И я продолжаю жить на твоей лаве. Ты даже где не смог прожить, бы в адлере. Так что не втирай мне про духовные ценности, и ты уйдешь отсюда в целости. И я продолжаю жить на твоей лаве. Ты даже где не смог прожить. Бы в адлере. и не втирай мне про духовные ценности. И уйдешь отсюда в целости ты, и уйдешь отсюда в целости ты.